Глава десятая. Гай. Гай, ты позвонить просил, как этот ряженый в клубе будет. Слышу голос друга в трубке, перекрывающий мощный гул стереоустановок и визг толпы. Давно бросаю взгляд на наручные часы. До чуть меньше трех часов, а клуб Кости на другом конце города. Интересно, успею ли? Вот только завалился в компании дружка и с девчонками. Ясно, скоро буду. Гай. «Ты какого лешего удумал?» «Напрягся, друг?» «Да вот только у меня кулаки уже пару дней как чешутся». Все ждал момента, чтобы подловить эту скотину. Кто же знал, что он заявится в клуб перед самым моим отлетом в Штаты? Решил мне головника с ментами после своих разборок в клубе устроить. «Недреев, Костяныч, все будет в лучшем виде». «Гаевский, сукин сын, не вздумай!» Слушать дальше не стал. Попросту времени нет. Сбрасываю вызов и скидываю в сумку остатки вещей. Уже стоя одной ногой на пороге, замечаю, что мобильная оживает. Сообщение от Кати, с которой последние двое суток мы поддерживаем связь. Правда, исключительно по СМС. Судя по всему, она пока не готова к чему-то большему. Например, видеть меня, но это все временно. Успеваю только черкануть в ответ. Позже наберу и вылетаю из квартиры. Эта поездка в Америку была совсем не запланированной. Однако утром, когда Кати ушла от меня, я понял, что есть острая необходимость поговорить с Лией, которая свою подругу явно должна знать лучше меня. Чем ближе этот язвительный эльф, тем острее чувствую необходимость что-то делать. Куда-то двигаться, включить фантазию и... Очаровать. Вот только это сложно сделать, когда совершенно не знаешь, что человек любит и чем живёт. «Да и вопрос с новым рестораном, первым в Л.А.», — встал ребром. «Необходимо было срочно менять название, которого у нас и в помине еще не было. По газам давлю так, что пару штрафов мне обеспечено точно. Зато через 30 минут гонки по ночному городу захожу в стриптиз-клуб. Тот самый, в котором уже имел сомнительное удовольствие встретиться с, как оказалось, бывшим коти». На пороге с встречает Костя, который явно меня поджидал. Его приветливость сегодня выражается обеспокоенностью на лице, хмурым рукопожатием и тычком кулака в плечо, когда я всего лишь интересуюсь. Где? Времени и желания на церемонии расшаркивания нет. Всю дорогу едва ли не потряхивал от злости, а зубы чуть не раскрошил в порошок, пока ехал. — Гай, твою бабушку, дурью не майся, тебе лет сколько, староват уже рожи бить, нет? — Выдохни, Костян, я всего лишь с ним поговорю. — По-мужски так поговорю, что синяк потом еще месяц сходить с его рожи будет. — Ну вот это директору клуба знать не обязательно. — Знаю я твое, поговорю. — Ладно, сам найду. Хлопаю по плечу возмущенного друга и обхожу стороной, вглядываясь в зал. В полумраке прожектора адски бьют по глазам, а на сцене извиваются в своем коронном танце стриптизерши, сбрасывая остатки одежды под гудение возбужденной толпы. Будь я не так взвинчен, может, и обратил бы внимание на заискивающие взгляды женщин вокруг, но ярость загоняет вглубь все другие эмоции. Давно я не ощущал такой прилив адреналина и желания выпустить пар маханием кулаков оказывается, за дело хлеще, чем я думал. Признание и ее потерянное состояние. Так быть не должно, а эта свинья Савельев ответит за это. Обвожу взглядом вип столики полагая, что иначе быть и не может, и оказываюсь прав. Заприметив в одной из компаний старого знакомого. Трое парней и пять девчонок, две из которых точно не работница данного заведения. «Гаевский». Слышу шипение друга за спиной, на меня уже накрыло. Пока иду вдоль зала, перед глазами так и стоит заплаканное лицо и красные глаза брюнеточки, а в висках пульсирует кровь. Я преподам этому подонку урок хорошего тона, раз уж родители своего щенка воспитать как мужика не смогли. Закатываю рукава джемпера, когда подхожу к нужному мне столику и сразу же попадаю в поле зрения компании. Гай. Краем сознания улавливаю знакомую физиономию с компании по соседству, но, напрочь игнорируя, иду к уже заметившему меня Савельеву. Внутри клокочет и бурлит жажда крови, и, видимо, это отчетливо отразилось на моем лице, потому что, по мере приближения к бывшему коти, его улыбка медленно исчезает, а в глазах появляется испуг, что раздражает еще больше». Как бабе гадостей наговорить, так первое, а стоит только завидеть против себя кого-то внушительней. Голову в песок. Страус гребаный. Иди-ка сюда. Поднимаюсь на последнюю ступеньку и, хватая за шкирку, как щенка, выдергиваю парня из-за столика, встряхивая и кидая на металлические ограждения. — Какого хера? — рычит Савельев, чудом устояв на ногах и не перевалившись на танцпол. «Что происходит? Гаевский? Что за...» Краем глаза улавливаю, как подскакивает пара парней, поднимая женский виск, но вмешиваться не решаются. «Еще бы. Завсегда ночной жизни прекрасно знают меня в лицо и знают, что лезть ко мне себе дороже. Потом огребать проблемы устанут». «Что за цирк, твою мать!» — орёт парень, приходя в себя и делая шаг ко мне. «Ты кем себя возомнил?» Перед глазами встаёт кровавая пелена, а кулаки сами собой сжимаются, целясь в его рожу, как в мишень. «Сделаем вот так!» Воспользовавшись растерянностью парня, не церемонясь бью кулаком в нос, отчего слышится противный хруст сломанных костей. Парень качнулся и повалился на спину, отъезжая по скользкому полу чуть ли не к другим столикам выдавая знатную порцию отборного мата. Трясу рукой, сбивая костяшки, которые потом однозначно будут соднить. Но сейчас вижу только недовольную рожу Савельева, который не ожидал такого резкого выпада. — Ты, сука, совсем берега попутал? — Сопляк! — рычу одним махом преодолевая разделяющее нас расстояние и тут же, вздергивая парня за шкирку, валю на стол. Сметая его широченной спиной бокалы, слышится звон и хруст стекла под ногами, что слегка отрезвляет. Будь я чуть моложе, уже сломал бы ему пару костей и выбил челюсть. Но прошлое и возраст научили выдержки и рациональному подходу даже в таких вещах, как драка. Но кто бы знал, как сейчас тяжело себя сдерживать. «Пусти, сука!» — орёт Ромочка и получает ещё одну встречу с кулаком. На этот раз в глаз и легкую встряску за шкирку. «Слушай сюда, урод!» — рычу, когда в зале клуба виснет тишина. «Еще раз увижу тебя в этом клубе или моем, выползать будешь на сломанных конечностях». «Понял меня, хоккеист гребаный!» Встряхиваю, что вызывает очередную порцию рева и угроз. «Ты совсем охренел, Гаевский!» Ревет парень, маша кулаками, активно разрезая воздух, пытаясь отцепить меня от своей футболки и оттолкнуть. «Я на тебя заяву! Сопли подотри, юнец!» — отталкиваю от себя мешок с костями. «На вот!» — достаю из заднего кармана пачку купюр, заранее приготовленную, и швыряю в этого придурка, прикрывающего ладонью синяк. «Ты ведь так привык проблемы решать? Бабки выкачивая? Что за нахер?» Занимает вертикальное положение Савельев, хватаясь за нос, из которого фонтаном хлещет кровь. — Ты обкурился, что ли, мажор Хренов? — Да нет, сосунок, это ты, мажор. Не стесняйся, бери, нервы полечишь. Только запомни. Хватаю парня за футболку, подтягивая к себе, чтобы никто, кроме него, не слышал. Увижу рядом скоти, в асфальт закатаю не найдут. «Какой к...» — хмурится парень, да тут же замолкает под моим взглядом. Клянусь, в этот момент желание перебросить его на танцпол через перила стало невыносимым просто. «Бывшая моя, что ли? Она тебя натравила?» Видит Бог. Больше бить не собирался. Но он сам нарвался. На кулак под дых. а...» Сгибаясь пополам и хватаясь за живот, шипит парень. Однако для хоккеиста тушка твоя слишком нежная, Савельев. Как тебя на арене еще в лед не вкатали, удивительно. Ты мне за это ответишь, Гаевский. Руки коротковаты. Ты подумай на досуге над тем, что я тебе сказал. И не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и иду вон из клуба. Гаевский гад, слышу шипение от Костяна. Этот сосунок мне же теперь со своими копами всю плешь проест. Держи. Вкладываю в ладонь друга чек на круглую сумму. Моральный ущерб компенсирую. И больше ни слова не говоря, покидаю заведение. В машину. Дорога и самолет. Спустя полтора часа, заняв свое место на борту авиалайнера, вспоминаю, что обещал позвонить Кати. Шарю по карманам косухи, и медленно начинает подниматься паника. Обшарил все отделения сумки, но чертового телефона нет. То есть совсем. Откидываю голову на сиденье, и только тут до меня доходит, что, ответив девушке на СМС, чисто машинально кинул мобильный на кровать. Да, по-видимому, там его и оставил. Твою бабушку, Гаевский, — потираю переносицу, вздыхая. Мало того, что лечу в другую страну без мобильного, так еще и неделю без связи. Плевать я хотел на рабочие звонки, но знаю Кати, она наверняка обидится, что я молчу. Идиот.